Глава сорок третья. Я кое-как затаскиваю Демьяна обратно в номер. Кабанчик тяжелый, когда просто сидит на руках. А уже если истерит, поднять почти невозможно. Да и я не какая-нибудь там мямля хила а без пяти минут олимпийская чемпионка. Тут уж, сыночек, кто кого. И победителем в текущей схватке явно будешь не ты. Да, принимаю вызов. Дема, тише, да тише же ты. Алла Теодоровна, здравствуйте. Демьян пинает входную дверь. Арррр. «Что там у тебя за катастрофа, Ива?» «Вечер не задался, но это ничего. Купаться сейчас пойдем. Вы не знаете, что с Алексом?» Она хмыкает. новостью у меня кое-какие, правда, есть. Хорошие?» — спрашиваю с надеждой. «Смотря что ты готова назвать хорошим. Не могу сказать, что воцаряется тишина. Рядом с Демой о ней мечтать немыслимо, но даже в этих условиях я умудряюсь расслышать собственное сердцебиение. Я за него очень сильно переживаю. Вы помирились?» Мне жаль, что я втянула вас в свой развод, но я больше не хочу с Алексом ссориться. Дальше мы разберемся сами, это касается только его и меня. Уверена, Ива? Абсолютно. Хорошо. Пришлю тебе короткое видео, Вадим снял на презентации. Так а с Алексом что? Он выйдет на связь? Думаю, не скоро, Ива. Этот шум невозможно терпеть. Сделай что-нибудь. Алла Теодоровна бросает трубку, а я, сплескивая руками, смотрю на Демьяна. Бессилие связывает удавкой, а на плечи ложится усталость неимоверной силы. Единственное, что я в состоянии ощущать в комнате с собственным рыдающим малышом, это опустошение и чувство вины. Мы находимся в красивейшем месте, в прекрасном отеле. Мы здоровы, жаловаться грешно, однако... Я смотрю на своего истерящего сына, который будто в Гремлина превратился, и прекрасно понимаю, что следует делать. Обнимать, успокаивать, отвлекать. Но ресурсов на это нет. Внутри ноль. Как там, говорят, в самолете маску сначала себе, потом ребенку? Мне нужна эта чертова маска, иначе я перестану быть самой собой. Так жалко себя становится. Я была чемпионкой, я выступала перед тысячами. Да что там. В те годы казалось, весь мир у моих ног. Но сейчас я только и делаю, что вытираю чужие слезы. День за днем, день за днем. Это вся моя жизнь. Я даже с тренером поговорить не могу и видео посмотреть, потому что Демьян не в настроении. На миг кажется, что любовь закончилась. Внутри лишь одна сплошная усталость. «У меня нет сил уделять тебе внимания. Просто нет сил. Где твой папа?» Выпаливаю я. Паду на пол, закрываю лицо и реву. «Где же твой отец? Мне так нужна его помощь. Мне иногда так бывает тяжело, так невыносимо одиноко. Алекс, только попробуй куда-то денься еще раз. Только, блин, попробуй». Внезапная тишина пугает. Я открываю глаза. Мы с Дюмой пялимся друг на друга. Потом он подбегает и доверчиво падает в мои объятия. И я взрываюсь любовью обнимаю его изо всех сил, люблю, как же сильно я его люблю. Ревём уже вместе, а когда отпускает, я вновь берусь за телефон. Давай папу смотреть. Открываю файл, который прислал Андреева. Это видеозапись закрытой презентация. Конференц-зал народу много, вся заинтересованная ответственная верхушка плюс приглашенные гости, разумеется, Мельников. Я дыхание задерживаю. Алекс говорит короткую приветственную речь, на длинную ни у кого из присутствующих времени нет. Он сам об этом упоминал. Затем опускает руки и смотрит в пол. На экране начинается презентация. Голос Бориса рассказывает что-то техническое. Я не очень понимаю что, да и слышно плохо. Алекс молчит. Кадры сменяют один другой. Он не поднимает глаз и как будто отстраняется от происходящего, закрываясь. По небольшому залу проносятся смешки. Кто-то переглядывается, шушукается. У меня волосы дыбом встают. «Равский, ну! Где твоя харизма?» Складывается ощущение, что он сдался и не контролирует происходящее. Этого не может быть. Или, возможно, устала не я одна. Презентация длится минут семь, после чего один из мужчин в зале встает и говорит громко. Какая-то ошибка. Мы пришли увидеть работу прототипа, а не послушать о спутниках. Я уже видел это, выкрикивает другой мужчина. Пару недель назад. И с удовольствием добавляет. У китайцев. Кадр в кадр. Не ваша презентация, Александр Дмитриевич. Вы ее украли. Алек соберет пульт, останавливает кадры и голос. Он бледен и напряжен подходит ближе к зрителям и произносит. Верно. Это китайская презентация их будущей глобальной спутниковой системы. Была представлена совсем недавно на закрытом форуме. Мы просто перевели ее на русский. недовольно голоса в зале становятся громче. Алекс указывает на экран. Они обещают вот такую скорость и стоимость. Подобной точности данных никогда прежде не было. Звучит немного фантастически, да? Дух захватывает. Мы сделаем то же самое, но на 30% дешевле. Он оглядывает зал и добавляет. «Надо?» воцаряется тишина. Больше никто не смеется и не переговаривается. Все смотрят на Алекса. Он молчит. Цифры на экране означают что-то техническое, малопонятное, но бегут мурашки. Алекс пытается продать новую разработку в наглую, без стыда и совести. «Это разве возможно?» спрашивает Мельников. «Рассказать как? Или мы можем вернуться к прототипу и закончить с ним?» невзначай произносит Алекс, прекрасно зная, что прототип поврежден блефует пару ударов в сердце длится тишина после чего мельников произносит прототип подождет продолжите эту мысль алекс соберет пульт и начинается другая презентация теперь уже он рассказывает сам запись обрывается мы сдем и смотрим друг на друга папа говорит он там папа а я все еще в шоке рабский продал государству спутники наш папа самый крутой и он ничего не боится вот такой у нас папа шепчу я обнимая сына Закрываю глаза и вдыхаю родной запах, словно напитываясь энергией и любовью. Моя маленькая космическая батарейка. Жалею, что сорвалась, но быть соло-мамой непросто. Бессилие бывает накатят и одиночество одолевает такой силы, что выйти хочется, скулить, плакать. Еще будучи беременной, я как-то зарегистрировалась на сайте знакомств, чтобы пообщаться хоть с кем-нибудь, почувствовать мужское внимание. Так сильно крыло. Ни с кем не встретилась, конечно, куда я с животом. Так, развлечение А потом родился Демьян. И было сложно, иногда очень. Я даже маме не признавалась, все в себе держала. Знала, лучше умереть, чем согласиться с тем, что Алекс был прав, и мне не стоило рожать его сына. Но порой так хотелось побыть по-женски, слабой и беззащитной. Отдать контроль на ситуации другому человеку, просто довериться и не разочароваться. Наш папа гений Дема, он их уделал, говорю я вслух и самочувствую, как оживаю. Они захотят его спутники, должны захотеть. Улыбка растягивает губы дем целует в щеку и я смеюсь а потом хватаю сына и мы идем гулять по вечернему саду у отеля один из сотрудников салар звонит и сообщает, что алекса бориса и рому забрали в кабинет на третьем этаже и что с тех пор парни без связи обсуждают вернувшись в номер я купаю демьяна, кормлю и наконец укладываю спать сама без сил но от усталости сна ни в одном глазу в полночь мои сообщения алексу получает статус доставлено он пишет следом собираюсь в аэропорт все ок читая эти слова Я выключаюсь. Сквозь сон чуть позже слышу знакомый тёплый шёпот. Ты проснулся, идём. Иди к папе. Тише, тише, пусть мама поспит. Вымотал мамку вчера, да? Пошли, покажешь, как готовит твою кашу. Пошарим по полкам, и я тебе что-то купил. Приоткрываю один глаз и вижу, как Калекс забирает Дёму на руки, окутывает облегчение невероятной силы. Я очень хочу встать и обо всём расспросить Равского. Обнять для начала, конечно, крепко, и нужно накормить сына. Завтраки в нашей небольшой семье всегда ритуалы. С ними я справлялась сама. В каком бы ни была состоянии, болела ли, устала, я вставала и делала, и тут должна, наверное. Я закрываю глаза и снова погружаюсь в сон. Впервые за годы, позволяя себе расслабиться. Ни о чем не переживать.